Закончим совещание, обращаясь я к Домбеллу и Куницкому. «Если не ошибаюсь, нас прервали на вопросе, кто убил?» «Домбелл, будь добр, включи магнитофон и подай ленту немного назад. Первую катушку. Она на месте. Включи. А кто не выключил магнитофон? Лента кончилась?» Но зеленый глазок светится. Видимо, услышав выстрелы, мы совсем забыли о магнитофоне. И когда я допрашивал о Аполлонию Ласок, то не сменил катушку. Смеемся долго от всего сердца, Домбл говорит. По-моему, как раз здесь. Перематывает ленту, включает звук. Еще один вопрос. Почему Бакула сразу похоронил умершего, а утром уедомил милицию? И при том варшавскую милицию. Почему не... Домбл, домбал «Что такое? Кто стрелял? был На выход! Быстро!» «Да, как раз то самое место, я. Пошли дальше. Начнем с того же вопроса». «Тихо». Домбелл прикладывает палец к губам. «Из микрофона несется нечто непонятное. Хлопает дверь, шаги. всхлипывание, Разговор по-немецки. «Трувель, что тут наделала? О, Боже, что теперь делать, девочка?» «Рыдание. Он уже все знает. Что теперь делать?» Пойдем. Скорей, Грудель. Потом опять шаги хлопает дверь. Дальше только еле слышно гудение радиоламп. Мы долгое время сидим в полном молчании. Фрич, говорит был с дочкой, отзывается Куницкий. Да. Во всяком случае, теперь мы можем быть уверены, что не они подкопали, а прокинули надгробие на кладбище, говорю я. Не успели бы вернуться. Только никак не пойму, что она натворила. «Я предлагаю, чтобы ее сейчас же допросили», — берет слово Домбелл. «Может, станет яснее, наконец, кто убил Кольберта?» «Резонно», — говорит доктор Куницкий. «Согласен». «А как там, в Кракове?» «Ничего особенного», — Домбелл вынимает из кармана блокнот. «Ерунда». «Они обозлились, как черти». «Ну и хорошо, говори». «Так, сведения об Акули. Родился 6-го, 7-го, в Познане». родители Ян и Марта в девичестве францовяк. Разведен, фамилии не менял. Все совпадает с данными в паспорте. Может, его отец изменил фамилию? Да, вот еще. Бакула был подпоручником 77-го пехотного полка. Участвовал в сентябрьской кампании в 1939-м. Затем плен в концлагерь в Всё. Все. Вызывал поздно, Если они найдут кто-нибудь у себя, сообща по телефону, доставит милиционер из Гальчевиц. Теперь история Ласков. Имею честь уведомить вас, что на этой неделе церковный комитет вообще не заседал. И самое интересное, что Ласков не является его членом. Исключена полгода назад за оскорбление Ксенза. В чем там было дело, к сожалению, Ксенза тебя предмесать не пожелал. А вот история о фричи. «Известно ли вам, что наш милый Герман переписывается с ФРГ?» «Да-да». Почтальон вспомнил, что приносил ему целых два письма. От кого не знает, только припомнил, что они были из Франкфурта на Майне. Здесь больше никто не получает писем из-за границы. Начальник почты, между прочим, пьяный в дребезге, еще до почтальона мне сказал, что неделю назад Фрич отправлял телеграмму во Франкфурт. Текст был написан по-немецки, поэтому ее отвезли в город. Гольчевицкая телефонистка не сумела передать. Дальше. Секретарь партийной организации, это любопытно, видел нашего Бакуну весьма интимной ситуации с нашей трубель, летом в дюнах. Подробности ни к чему. И еще одно. Председатель Гольчевидского кооператива заявил, что Ласток предлагала ему купить золотые часы вчера днем. «Наконец, слушай, Домбелл!» «Ты что, разбудил всю деревню?» «Нет, они собрались на крестинах у начальника почты!» «И последняя новость! В Гальчиницах гонят самогон!» «А отца в этой местной милиции! Откуда узнал?» «Пил? То здоровье новорожденного!» «Пришлось!» — оправдывается Домбелл. «Ну, Бог тебя простит! Одним словом, все врут! Хорошо!» «Сейчас я допрошу девушку!» «А вы займитесь подземельем!» Тем, где находится могила Шимона Кольберца. Возьмите ведро с водой и молоток. Здешний ученый доктор очень удивился, когда узнал, что мы там нашли, гражданин капитан. Начал ругаться, почему, мол, ему не доложили, говорит легенза. Вы думаете, там что-либо замуровано?